вызывающая готика. Бюксероль это не какая-то деревня. Это, между прочим, третий по величине город в департаменте Вьена, примыкающий к северной окраине Пуатье. Он входит в городскую агломерацию. Тем не менее, в нем кое-где еще можно найти по-деревенски свежий воздух и пустоши в двух шагах от центра города, до сих пор сопротивляющегося урбанизации. Я готовлюсь приступить к делу как раз на одном из таких участков, поросших дикими травами, где можно обнаружить несколько кочинов капусты, говорящих о том, что раньше здесь был огород. Меня сопровождает интерн. Я вызвал ее специально, чтобы она помогла мне на осмотре тела на месте в этот прекрасный субботний день. Сегодня мы приехали на типичный случай. В нескольких метрах от дороги нашли тело. И похоже, лежит оно там уже давно, укрытое от глаз прохожих живой изгородью, окаймляющей поле и другими растениями. Жители окрестных домов не заметили бы его, не появись неприятный запах. В жару все пооткрывали окна, а вокруг аромат стоит такой, что сложно не обратить внимания. По прибытии нам пришлось выпроваживать любопытствующих, которые топтались на участке. Зачем-то вызвали спасателей, хотя обычно их способность воскрешать мертвых тоже стремится к нулю. Полицейские, естественно, уже были на месте. Как и соседи, что в целом неудивительно, не говоря уже о привлеченных всей этой суматохой зеваках. Развлечение в деревне редкость, а тут настоящий труп. Как пройти мимо? В результате настоящий базар и десятки отпечатков ног повсюду. Порте местным все развлечения, мы выпроваживаем этих захватчиков с участка с помощью стражей порядка. Затем по отмеченному коридору подходим к трупу. К нему никто не прикасался, в этом нас пытается заверить один из полицейских. Зеваки пока еще в своем уме, они хотели поглазеть, а не запачкать руки, потому что наш клиент уже порядком разложился». Труп лежит на спине, накрытый черной пленкой, один конец которой отогнули те, кто нашел его. На голове, высовывающиеся из-под пластика, личинки ведут ожесточенную битву, сражаясь за лучшие кусочки. Я с легкостью представляю состояние закрытых частей тела. Должно быть там кишат черви, мухи и вши. Нет, вшей нет. Они покидают тело после смерти. По бокам черноватой массы, в которую превратилось лицо, все еще можно различить два контура, напоминающих уши. В одном пирсинг, на другом большой черный крест. Тон в тон, высший класс. Я различаю копну длинных черных волос, но не могу сказать, принадлежат они мужчине или женщине. Когда я, наконец, поднимаю полотно, из-под него гневно жужжа вылетает облако мух. Эти дамы не любят, когда их тревожат. Отмечаю, что на трупе плотная черная одежда, которая сильно диссонирует с липкой жарой, царящей вот уже месяц. На ногах кожаные башмаки на высоких толстых каблуках, тоже черные. Я преклоняю колено, но не для того, чтобы выказать почтение усопшему, а чтобы лучше рассмотреть детали. Неудачно попадаю коленом на камни». На руках у трупа, связанных спереди тела толстым черным полипропиленовым шнуром, надеты митенки, перчатки без пальцев. Ногти покрыты черным лаком. Действительно, очень странно. На голенях и вокруг таза у него тот же шнур, что и на запястьях. Похож на Гота, говорит нерешительный голос у меня за спиной. Оборачиваюсь, это интерн. Я внезапно осознаю, что сегодня ее глаза подведены черным, на пальцах крупные черные перстни, ногти покрыты черным лаком. Обычно она выглядит не так. В секционном зале она всегда в белом халате, без украшений и лака. Но тут я понимаю, что ее повседневная одежда вся черная. Не хватает только пирсинга. «Кажется, вы в нашей команде больше всех разбираетесь в этой области». Я рассчитываю, что вы прочитаете нам краткую лекцию о готах, чтобы мы могли распознавать ворону по полету, так сказать. Спасибо, шеф. Только лучше говорить ворона. Ворона? Да, ворон больше подходит. Они намного готичнее. У меня такое ощущение, что она неплохо повеселится. Лекция о готах с картинками перед всей службой судебной экспертизы неплохое начало академической карьеры. Место не располагает к детальному осмотру, здесь много высокой травы. Служба перевозки тел забирает труп, помещенный в синий чехол, специально предназначенный для мокрых покойников. Тело едет в институт судебной медицины. Затем следователи проводят тщательный осмотр участка, причем отдаются этому делу со всей добросовестностью. Они прочесывают пустырь остаток дня, проходя с металлоискателем даже места, поросшие травами. Тяжкий труд. Как всегда, я попросил провести сканирование тела ночью. И, разумеется, подготовил операторов к тому, чего можно ожидать. Хотя тело при проведении этого исследования и остается в закрытом чехле, запах, вероятно, все равно просочится. За сканированием трупа следует самый сложный этап разогнать зловоние до прибытия первых живых пациентов. Сделать это в столь замкнутом пространстве не так-то просто. Кроме того, подходят не всякие освежители воздуха. Есть освежители, которые добавляют тонкий слой запаха сверху, например, аромат персика или душистой лаванды. Но есть и такие, которые разрушают молекулы зловония. Освежители, которые мы давно применяем при вскрытии из последних. Мы даем взаймы свои, чтобы сотрудники КТ не волновались, а пациенты, пришедшие на снимок, не пострадали от запаха ГОТа с истекшим сроком годности. КТ показывает, что пострадавший мужчина. Мы ясно видим репродуктивные органы. Рядом с пенисом также видны металлические объекты. Еще один в пупке и два в форме колец на уровне груди. «Это пирсинг», – восклицает наша специалистка. Ужасно неловко в смысле секса. «Да?» «Да. Очень неудобно. Натирает кожу, иногда даже зацепляется». «Вот как? За что?» «Не обращайте внимания ни за что». «Что-то вроде плененного члена? Пенис коптивус?» «Хм, так зацепляется?» «Да, между двумя украшениями». «Я живо представляю себе картину». «Ой-ой-ой, должно быть, это очень больно». Возвращаюсь к изображениям. Покойный явно ходил к стоматологу. Полезно для идентификации. По зубам мудрости можно установить, что он молод, от 20 до 25 лет. Но в теле не видно ни снаряда огнестрельного оружия, ни переломов, ни других признаков того, что могло вызвать его смерть. КТ подтверждает то, что мы уже знаем. Труп находится в состоянии продвинутого разложения. Газы образуют огромные карманы. Эти затемнения хорошо видно по всему телу, в том числе и в мозге. Все это предвещает непростое вскрытие, как технически, так и обонятельно. Заметить гематомы или экхимоз на настолько разложившейся плоти очень трудно, если не сказать невозможно. По сложившейся традиции мы начинаем с внешнего осмотра. Сейчас самое важное – это шнур и узлы. Учитывая тот факт, что тело лежало в чистом поле, под брезентом, со связанными руками и ногами, пространство гипотез сильно сужается. Несмотря на отсутствие переломов или снарядов в теле, есть вероятность, что это насильственная смерть. Но также может быть, что пошел наперекосяк какой-то годский ритуал. С узлами мы обращаемся уважительно, как в прямом, так и в переносном смысле. Они довольно грязные, поэтому не помешают перед другими манипуляциями протереть их стерильными тампонами, кстати, как и остальные части шнура. Никогда не знаешь, возможно, собранная ДНК будет пригодна для анализа и даст ключ к разгадке. Завязывая узел, мы часто оставляем на веревке эпителиальные клетки, клетки кожи, содержащие нашу ДНК. Путы нужно снять предельно осторожно, но опять же о развязывании узлов и речи нет. Так можно потерять информацию. Каждый узел может что-то рассказать о человеке, который его завязал. Прямой узел, беседочный, простой полуштык. Поэтому я перерезаю шнур выше узлов. Затем перехожу к секционному столу, где, используя увеличительное стекло на подставке, фиксирую узлы. На схеме отмечаю петли. Так я замечаю, что внешне очень сложный узел, обездвиживший руки, это на самом деле простой скользящий узел, а щиколотки зафиксированы узлом констриктор. В моем мозгу замерцал тревожный сигнал. Я уже встречался с узлами раньше. Первая мысль, конечно, о том, что это убийство. Однако нужно быть готовым к сюрпризам, например, как в тот раз, когда самоубийца замаскировал свою смерть под убийство, чтобы жена все равно получила выплату по страховке. Благодаря большому одноразовому лезвию бритвы труп быстро оказывается раздетым. Я не нахожу никаких повреждений на черной сочащейся коже, несмотря на все усилия. Все прочее соответствует моим ожиданиям. Особенно тяжело проходит секция нашего незнакомца. К тому же, кроме обычной защиты, пары устойчивых к порезам перчаток и пары хирургических, на мне еще и толстые хозяйственные перчатки. Руки движутся менее плавно, но по крайней мере защищены. Внутренний мир Гота предстает во всей красе ошеломляющее зловоние и гнилостные жидкости, и самое главное, все черное, даже внутри. Он явно достиг вершины своего готического мастерства. Вытяжка у секционного стола работает на полную мощность и выбрасывает миазмы наружу после очистки через угольный фильтр. Так что запах не доставит неудобств пациентам, которые из-за жары открыли окна на верхних этажах. Существенное улучшение по сравнению с временами, когда я начинал. Да и в зале царит приятная прохлада. По правилам кондиционер должен поддерживать температуру в помещении на уровне не выше 18 градусов. Я уже почти позабыл о том, в каком состоянии наш труп. К сожалению, мозг трупа призывает меня к порядку. Он пахнет даже сильнее, чем все остальное. Напоминает терпкий лионский сыр. Такой сыр мне однажды подали в ресторанчике в Лионе. В очередной раз мне захотелось попробовать местное блюдо, и я не был разочарован. Официант поспорил со мной, что я не смогу съесть весь сыр из баночки, которую он мне принесет, и предложил угостить меня любым десертом на мой вкус, в случае, если сыр я все же съем. Я уже не вспомню, что за роскошный десерт выбрал тогда на случай победы. Когда официант вошел в зал с сыром, я учуял нежный запах этого утонченного блюда с трех метров, а это о чем-то говорит. В баночке, которую я получил, находилась паста неопределенного цвета, сверху покрытая желтоватой жидкостью. Отвечая на мои вопросы, официант раскрыл мне секрет приготовления сыра. В керамический горшок засыпают остатки разных сыров, включая корочки. Лучше, если это будут вкусные сыры. Вот и все, что нужно. Предпочтительнее держать готовящееся блюдо при постоянной температуре. Когда смесь станет однородной, она готова, но это занимает некоторое время. Обычно его выкладывают чайной ложкой на ломтик тоста. «Я принес вам три ломтика», – добавил официант. Он отошел от нашего столика и устроился в углу комнаты, откуда мог наблюдать за мной. В этот момент мне уже нужно было заподозрить неладное. Поднеся формочку к носу, я засомневался, стоит ли доверять своему обонянию. Я хотел есть его с ложки, и официант сказал, что некоторые действительно предпочитают есть так, вкус более отчетливый. Когда паста оказалась во рту, у меня возникло странное впечатление, что я превращаюсь в цанцу, голову отрезанную и высушенную по обычаю индейцев хиваро. Небо опустилось, язык поднялся, щеки вытянулись, вся ротовая полость сжалась. В этот момент я сделал глотательное движение. Благодаря этому случаю я знаю подробности всех стадий глотания. И тогда я понял, что сжатие не закончилось. На этот раз настала очередь носовой полости. Меня охватило ощущение, испытанное до того только однажды в более щадящей форме. Тогда я по ошибке и особенно по незнанию проглотил полную столовую ложку васаби, которую принял за крем-суп из водяного кресса. В свою защиту скажу, что крем-суп был густым, а я был рассеян и о тогда не знал. В этот момент я заплакал крупными слезами и вспотел крупными каплями. Естественно, я прочувствовал, как сырная паста прошла через мою ротоглотку, которая тоже сжалась. Я думаю, что миндалины, должно быть, коснулись друг друга, хотя анатомически это трудно вообразимо. Затем пищевой комок так он называется на этой стадии, но я не успел его проживать, переместился в пищевод. Подтверждаю, этот орган находится за грудиной, на что мне указало жжение, которое сопровождало прохождение образца по моему телу. Я надеялся, что все закончится, когда паста проникнет в мой и без того полный желудок. Отнюдь, желудок находится гораздо выше, чем принято считать. По крайней мере, если диафрагма в этот момент не опущена. Короче, жжение началось и в желудке. Тем временем я покраснел, а люди вокруг меня покатывались со смеху. Я понял, что я единственный за столиком и даже во всем ресторане, кто попробовал этот сырный деликатес. Пока все смеялись, включая официанта в углу, я думал о своем десерте. «Не шагу назад!» Не говоря ни слова, я взял кусок хлеба, обильно намазал его, посчитав, что двух ломтиков хлеба мне хватит, чтобы покончить с этой зажигательной бомбой. В конце концов потребовались все три куска, но официант все-таки проиграл пари. Что касается меня, на весь следующий час я утратил обоняние и чувство вкуса. Очень жаль, но свой чудесный десерт я не распробовал. У меня остались трогательные воспоминания о последующей ночи, которую я провел в состоянии между изжогой и отрыжкой. Было впечатление, что я ел этот сыр всю ночь. Но вернемся к вскрытию. Два часа спустя после его начала мы получили от тела все, что было возможно. Взяли образцы массы, в которую превратились органы. Расплывающиеся остатки сердца были зафиксированы в формалине. И я также собрал образцы для идентификации, челюсти для друзей-донтистов и бедренную кость для анализа ДНК. Все было опечатано. Мой предварительный вывод лаконичен, как и это безмолвное вскрытие. Тело в сильно разложившемся состоянии, не подлежит опознанию из-за отсутствия элементов для сравнения. Принадлежит молодому человеку от 20 до 25 лет со множественным пирсингом. Следов на живых ранений или нападения с огнестрельным оружием нет. Причина смерти неизвестна. Связывание рук и ног позволяет предположить, что к смерти была причастна третья сторона. Однако руки были связаны простым скользящим узлом, который мог завязать сам потерпевший. Требуется проведение токсикологических исследований изъятых образцов. Несколько дней спустя ведущие расследование полицейские привезли к нам с места происшествия любопытные находки. Набор психотропных препаратов, все блистеры с которыми были наполовину полны. Не осмелюсь сказать наполовину пустые. В жизни всегда должно быть место оптимизму. Контейнер с крысиным ядом и полуавтоматический пистолет типа ГЛОК. Это эффективное оружие, но мне кажется нелогичным, что он находится так близко от тела, в котором нет ни снаряда, ни даже пулевого ранения. Все, кто занимается спортивной стрельбой, увлекаются и оружием. И я не исключение. И, конечно, помимо удовлетворения любопытства, нам необходимо разобраться в этом расследовании, принявшем причудливый оборот. Приступим к обработке оружия по всем правилам. В итоге я разочарован. Оружие оказывается идеальной копией настоящего Глока, предназначенной для игры в пейнтбол. В этой игре две команды сражаются друг с другом, и каждая вооружена маленькими шариками с краской. И при каждом попадании в игрока команды противника, его комбинезон окрашивается в цвет команды стрелка. Самое меньшее, что можно сказать, мы не утолили свое любопытство. Как и не получили ответа на вопрос «что это?». Убийство – готический ритуал, который пошел не по плану, самоубийство. Спустя несколько дней интерн читает нам замечательную лекцию о готах и их культуре и показывает множество иллюстраций из интернета. С лекции мы выходим озадаченными. Дни идут, и из токсикологической лаборатории приходят первые результаты. Анализы выявили в крови коктейль из психотропных и нейролептических средств. Отличная работа, учитывая состояние материала, который я дал токсикологу. Работа судебных токсикологов очень далека от классической лабораторной практики, где анализируются исключительно образцы крови или мочи в хорошем состоянии. Однако, учитывая характер образцов, мой коллега не может точно сказать, была ли дозировка смертельной. Вооружившись этими сведениями, полиция начала посещать психиатров и службы госпитализации в регионе. Может быть, у них исчезали пациенты? Что вы подразумеваете под исчезновением пациента? Что пациент сбежал? В свободных отделениях пациенты свободны. Они не убегают, они уходят. Иногда возвращаются, иногда нет. Мы не можем их запереть. А в закрытых отделениях? Вы имеете в виду принудительную госпитализацию? Угу. Ну, там тоже не тюрьма. Кроме опасных больных, но это особое дело. Эти не убегают. Значит, сумасшедшие делают, что хотят. Они не сумасшедшие, они больные. Так сбегают они или нет? «Иногда им трудно оставаться. Может быть, вы знаете, как звали вашего погибшего? С именем мы могли бы точно сказать. Я обращаюсь к вам именно потому, что не знаю имени. Тогда вам будет непросто его найти. Ваша история — совершенное безумие. Да уж, в полиции не заскучаешь». Психиатрия сильно изменилась. Но едва полицейские приступают к этим утомительным поискам, как в полицейский участок приходит молодая женщина, вызывающая готического вида, с наполовину бритой головой, увенчанной великолепным флуоресцентным зеленым гребнем. Ее парень не подает признаков жизни уже два месяца, и ей кажется, что что-то здесь не так. Ах, это женская интуиция. Наконец что-то наклевывается. Узнав личность исчезнувшего парня, следователи снова обращаются в психиатрические отделения. И сразу получают ответ. Под этим именем действительно был госпитализирован пациент с бредовым расстройством. Сейчас от него нет никаких новостей. В медицинской форме указан адрес. Полиция направляется туда. В маленькой студии пол завален стикерами. «Жизнь есть страдание, «Смерть прекрасна», «Смерть — это готика», черные это черные, «С меня хватит». И прежде всего провокационные надписи кровавыми буквами на двух стенах друг напротив друга. Загадка «Кто меня убил?» И «Меня убил и я сам». Не следует бросать вызов следователям, даже когда вас уже вскрыли. Задетые этой провокацией, все снова берутся за работу. Полиция устанавливает, что погибший на самом деле играл в пейнтбол. Лекарства, которые нашли в траве, тоже были прописаны ему. Но если пистолет и лекарства принадлежали ему, то как быть с крысиным ядом, найденным там же? Токсиколог снова берет образцы и находит в крови следы крысиной смерти. Наш год счел, что введет следователей в заблуждение, проглотив наркотики и яд, оставив рядом свой пейнтбольный пистолет и связав себя перед тем, как укрыться пленкой. Ему удалось покончить жизнь самоубийством, но его загадку все равно разгадали. Не играйте с экспертами.